Сэм выпил чаю, а потом Дженни выставила его из кухни, и он поднялся наверх. Дейзи и Лео сидели в детской. Телевизор был выключен, и они расположились завидавшим виды столом, вырезая что-то из бумаги. Там же лежали тубы с клеем, фломастеры, клубок разноцветной тесьмы и обрывки капроновой ленты. Дети явно что-то мастерили. «Привет, чем это вы занимаетесь?» Клеем рождественские открытки, важно, разъяснила Дейзи. Учительница по рисованию показала нам сегодня, как это делать, и я теперь учу Лео. Надо намазать бумагу клеем, потом посыпать ее блестками, и они прилипнут. Но сначала надо что-нибудь нарисовать. Что, например? Ну, елку или рождественский чулок, или домик с освещенными окнами. Вот только клей пачкается, и блестки осыпаются. Лео их называет сверкалками. Лео, бумагу надо сгибать вот так, очень-очень ровно. Дети явно не нуждались в его помощи. Сэм ушел к себе, разделся и встал под душ. Он захватил с собой Таймс и после душа, надев махровый халат, лег, собираясь почитать, однако так и не смог сосредоточиться. Уронив газету на пол, он просто-напросто лежал, глядя в потолок. Через закрытую дверь доносились детские голоса, телефонные звонки, шаги Дженни, вкусные запахи. Потом Сэм услышал шум воды в детской ванной. Как давно он не был в центре семейной жизни, как давно за ним не ухаживали, не радовались его присутствию. Раскручивая в голове эту мысль, Сэм понял, охлаждение между ним и Деборой началось задолго до ее заявления об уходе но он был слишком поглощен своими делами, чтобы заметить это. В крушении брака, и он это твердо знал, всегда виноваты обе стороны, и каждая должна принять на себя долю ответственности. Атмосфера скромного лондонского дома, где Нил и Дженни растили своих детей, навеяла мирное утешительное воспоминание об усадьбе, в которой Сэм провел детство. Там его тоже всегда ждали, там горел огонь в камине, а из кухни разносились восхитительные запахи вкусной, здоровой еды. Там валялись сапоги у порога и теннисные ракетки в холле. Там звучали голоса друзей детства и юности, звук их шагов, громкий смех и крики на лестнице. Интересно, достигнет он когда-нибудь благословенной гавани семейной жизни? До сих пор все попытки кончались неудачей. Они с Деборой могли бы иметь детей, Но она относилась к этой идее без энтузиазма, а Сэм не настаивал. Ну что ж, если учесть, чем кончился их брак, это было к лучшему. Однако их дом на 70-й улице стал для обоих лишь местом жительства, не более того. Да, их гостиная в сливочно-бежевых тонах, с модернистской скульптурой и хитроумно подсвеченной абстрактной живописью на стенах, была предметом зависти всех друзей, а кухня — чудом современной бытовой техники. Но там не готовилось ничего, кроме пиццы, разогретой в микроволновке. Дебора, устраивая вечеринки, предпочитала приглашать гостей в рестораны. А вот Редли Хилл, бросая взгляд в прошлое через годы городской жизни, полной суеты и стрессов с ее коловращением, сделками, поздними ночными сборищами, долгими днями работы, запахами подземки и выхлопных газов. Сэм снова увидел Йоркшир, основательный, без претензий, каменный дом, террасу, лужайки, бордюры из роз, которые разводила мать. Он вспомнил маленький городок, где ветер гнал косые струи дыма из труб отцовской фабрики, речку, бегущую с окрестных холмов и змейкой, скользящую между зелеными берегами. Ее шум стал таким привычным, что его перестали слышать. Сэм вспоминал, как совершал с отцом долгие велосипедные прогулки, как они ловили рыбу в отдаленных темных заводях, разбросанных по вересковым пустошам, где воздух был свеж, холоден и чист, как над вересками раздавался резкий птичий крик. Снаружи под окном затормозил автомобиль. Открылась, и потом захлопнулась входная дверь. Сэм услышал, как Дженни сказала «Нил! Привет, милый!» Его друг приехал домой. Сэм вскочил, сбросил махровый халат и стал одеваться. Брюки из плотного хлопка, свежая рубашка без галстука, синий шерстяной свитер, светлые носки и удобные мягкие туфли. Потом он причесался, протер лицо лосьоном и спустился вниз. Дверь в гостиную была распахнута. Сэм вошел и увидел Нила, который, засучив рукава, протирал бокалы. Комната выглядела готовой к веселью, журналы и книги убраны подальше, диванные подушки взбиты, в камине горит огонь. Лилии стояли на круглом полированном столике в окружении коробок с подарками. Цветы благоухали, и хромат наполнил всю комнату. Часы на каменной полке показывали четверть восьмого. «Привет», — сказал Сэм. Нил оторвался от своего занятия. Хорошо отдохнул. «Да, но мне надо было давно спуститься помочь тебе. Вовсе нет, я нарочно удрал подальше. Я слышал, что к ужину будут гости». Нил сделал гримасу. «Да, придет один старый зануда. Дженни следовало бы отшить его, но у нее слишком доброе сердце». Он протер последний бокал, аккуратно поставил его на столик и отложил полотенце. Ну вот и дело конец. Все готово, все в порядке. Давай-ка выпьем и посидим немного в тишине. Расскажи, как что было, пока гость не пришел, а то нам придется слушать только его виски с содовой или водой или со льдом. С содовой, а где дженем? Крем сбивает. А дети. «Надеюсь, уже в постели читают, иначе беда». Нил разлил виски, добавил лед, подал Сэму стакан, а затем, облегченно вздохнув, плюхнулся в одно из удобных кресел, стоящих по обе стороны горящего камина. Ну, «Теперь рассказывай, как прошел ланч». Сэм опустился в кресло напротив. «Думаю, все в порядке. Ничего неприятного? Никаких намеков на увольнение?» Сэм рассмеялся. «Хорошо, когда не ходят вокруг да около, а сразу приступают к делу. Приятно иметь дело с человеком, которого знаешь почти всю жизнь». «Как раз наоборот». «Да ну. Значит, новая должность». «Ага». «В Штатах?» «Нет, здесь, в Великобритании. А где именно?» Сэм ответил не сразу. Он сделал глоток... Виски было холодное, крепкое, с дымком. Потом поставил стакан на столик. Ты слышал когда-нибудь о мактагертах из Бакли? Что, те самые спецы по твиду из Сазерленда? Да, конечно, слышал. Любой маломальский уважаемый сельский джентльмен носит охотничий костюм из твида Бакли. «У отца был такой, вернее, сказать, был и остался. Материал вечный, словно панцирь. Только не говори, что у них плохи дела», — Нил фыркнул. «Такой невероятной, казалось ему, подобная мысль». «Были плохи. Но Старок и Суинфилд выкупили ферму несколько месяцев назад. Странно, что ты об этом не знал. Или ты не читаешь Financial Таймс»?» «Читаю ежедневно, но эту информацию пропустил». Я ведь не занимаюсь текстильной промышленностью. Черт, в голове не укладывается, что Мактаггерт пошел ко дну. Нил невесело усмехнулся. Вечная история. Нельзя делать деньги на продукции, которой с носу нет. Да, конечно, это одна из трудностей, но были и другие. Они совсем не разнообразили ассортимент. Судя по всему, хозяева были людьми старомодными и не видели необходимости что-то менять. Но даже классический твид не пользуется прежним спросом. Большие поместья продаются, охотничьи угодья пустеют, и одежду из твида для егерей и лесничих заказывают все меньше. Кроме того, старик МакТагерт пару лет назад умер, а двое его сыновей семейным бизнесом не интересуются. Один занимается компьютерами, а у другого — огромный гараж на окраине Глазга. И возвращаться на фабрику у них желания не было. Полагаю, жизнь на далеком севере потеряла для них всякую притягательность. «Обычная история», — вздохнул Нил. «Что ж, у каждого свои цели. Так что же было потом?» Они сразу же распродали прилегающее здание, а потом выставили на продажу главный корпус фабрики и землю. Однако с выгодой продать не удалось. Тем временем рабочие обратились в местное муниципальное управление промышленностью и, объединив средства и усилия, выкупили фабрику. Трудность заключалась в том, что в тех местах, как тебе известно, ограничен резерв рабочей силы. Хотя те, что работают, настоящие мастера и умельцы, передают навыки по наследству от отца к сыну. Сэм осушил стакан. Ну, в общем, они работали, получали кое-какие заказы, экспортировали часть продукции в Штаты. И так оно шло помаленьку, как вдруг случилось несчастье. На два месяца зарядили непрерывные дожди, река вышла из берегов и затопила фабрику на высоту человеческого роста. Все пропало. Товар на складах, компьютеры, большая часть оборудования. Это был конец. Банки отказались кредитовать фабрику, муниципальное управление помочь не могло, и рабочим грозила полная безработица. Нил встал и взял у Сэма стакан. Господи, какая невезуха. Но, оказавшись в отчаянном положении, они обратились к концерну Старок и Суинфилд. Дэвид Суинфилд тщательно изучил обстановку и вовремя принял меры к спасению фирмы. Хотя сама фабрика по-прежнему в ужасном состоянии. Она бездействует с начала наводнения и почти всех рабочих отправили в бессрочный отпуск. Нил подал Сэму вновь наполненный стакан. Так какова же будет твоя роль? Я должен поставить дело на ноги и наладить производство. Только и всего, вот так сразу. Ну, конечно, не сразу. Фабрика и до наводнения была в довольно плачевном состоянии. Большая часть оборудования устарела. Понадобится по меньшей мере год, чтобы возродить ее. Странно, что такой деловой человек, как Суинфилд, пошел на это. Неужели ты думаешь, что промышленное производство может процветать в таком отдаленном районе? Сомневаюсь, что овчинка стоит выделки а я думаю что стоит разумеется там предстоит очень многое изменить и переделать но самое главное марка раскручена фирма мактагертов имеет огромную популярность и вес во всем мире дело чертовски стоящее если учесть что сейчас выбрасывают на самые дорогие рынки и вы по прежнему будете выпускать старые тяжелые грубые деревенские ткани но это же катастрофа мы будем по-прежнему их производить, и пледовые ткани для Шотландии тоже. Это мактагертовская марка, основной вид продукции, это традиция. Но такие ткани будут составлять лишь часть продукции. Мы же сконцентрируем усилия на более легких и красочных для итальянского рынка. Будем делать шали, шарфы, накидки, свитера, все, что модно. И дорогие вещи, и подешевле, пользующиеся широким спросом. А что с машинами? Очевидно, закупим новые в Швейцарии. Но это означает переподготовку рабочей силы. Да, но поставщики организуют ее прямо на месте. К сожалению, штат рабочих придется сократить. Нил некоторое время молча переваривал услышанное. Затем вздохнул и покачал головой. Трудно поверить, что ты сможешь жить в такой глуши. После Лондона и тем более Нью-Йорка. Это все равно, что ссылка. Не очень-то радужная картина. Но я знаю производство и свои возможности. А жалования повысят. Но это же подкуп. Сэм улыбнулся. «Вовсе нет, просто поощрение». «А что ты будешь делать в свободное время?» «Сомневаюсь, что Бакли — веселое местечко. Станешь играть в лото?» «Могу удить рыбу. Помнишь, как мы с отцом ездили на рыбалку?» «Или в гольф буду играть. Там есть, по меньшей мере, пять превосходных площадок. Стану членом местных клубов, завяжу знакомство со старыми джентльменами» в закапанных супом пуловерах. Значит, тебе не кажется, что это шаг назад? Если возвращение к корням шаг назад, то я на это согласен. Однако мне нравится мысль стать возмутителем спокойствия. Я знаю, как управлять небольшой фабрикой. У отца научился. А он был предан своему делу. Любил ткацкие машины, как другие любят автомобили. С любовью прикасался к рулонам ткани, словно хотел приласкать их, получал удовольствие, ощущая фактуру шерсти ее плетения. «Наверное, я из того же теста и знаю одно — довольна с меня маркетинга. Жду не дождусь, когда опять ступлю на порог фабрики, опять вернусь к началу. Похоже, именно это мне сейчас необходимо». Нил пристально посмотрел на Сэма, а потом сказал, «Не обижайся, но мне кажется, что твой президент распоряжается тобой как отец сыном, просто чтобы чем-то тебя занять». «Потому что моя личная жизнь рухнула?» «Если честно, то да. Я спросил его об этом. Но, оказывается, он задумал перебросить меня на фабрику в Бакли задолго до того, как узнал о Деборе». Ну, конечно, глупый вопрос. Сэр Дэвид Суинфилд недалеко бы ушел, имея он мягкое сердце. Когда же ты едешь? Чем раньше я там окажусь, тем будет лучше. Но предстоит еще кое-что утрясти, прежде чем я туда отправлюсь. Завтра утром встречаюсь с банкирами. Надо составить заново сроки инвестиций и прочее. А где ты там будешь жить? Ты, кажется, сказал, что сыновья... Мактагерта продали все дома. Да, верно, но это не важно. Наверное, остановлюсь в гостинице или сниму дом, а может, познакомлюсь с черноволосой девицей и поселюсь с ней в хижине под камышовой крышей. Нил рассмеялся, но ты даешь. Он взглянул на часы, устроился в кресле поудобнее и широко зевнул. Ну что ж, желаю тебе удачи, старик.